Глава 10. Тактика и стратегия. Празднование рождения моего сына Ивана затянулось на три дня. Со всех окрестностей берлинского хозяйства приходили люди, спеша выразить свое почтение. Простые крестьяне, мастеровые, воины, приближенные к власти, все считали своим долгом засвидетельствовать почтение в связи с рождением сына Великого Духа. Среди берлинцев пошли разговоры, что их город должен стать главным, так как именно здесь родился наследник империи русов. На четвертый день после рождения сына я решил созвать военный совет. Пора было приниматься за Никона. Моя записка от имени Ченко и слухи про армию в окрестностях Максели не могли долго дурачить и сдерживать хрестоверов. Пройдет какое-то время, и они убедятся, что все это дезинформация. Войну лучше вести на чужой территории, причем по собственному плану. Эта простая истина доказала свою эффективность за время развития человечества. В этот раз военный совет проходил в расширенном составе. Кроме Терса, Гурана, Васта и капитанов кораблей были приглашены сотники, командиры арбалетчиков и лучников, пушкарь-нарм, братья Лутова и смешурцы. Любой из них мог подсказать идеальный план для предстоящего боя. Не навязывая своего мнения, попросил высказаться каждого, чтобы потом подвести итог. Первым словом полагалось дать Терсу, как правителю Берлина. Потомок Пабло не дружил с тактикой и стратегией. Его план заключался в обычной лобовой атаке после форсирования Роны. Старшего брата поддержал и Гуран, попросивший, чтобы ему дали возможность первым атаковать врага своей конницей. Васт, командир всего воинства Берлина, тоже не отличался особой сообразительностью. Его план состоял в копировании захвата Будилихи. Предлагал форсировать Рону выше по течению и обрушиться на Максель с запада. Все три капитана, Сирак, балт и Праз, придерживались прямо противоположной стратегии. Будучи мореходами, они жаждали морского боя, предлагая выманить силы неприятеля для схватки в открытом море. Все шесть сотников отказались озвучить свои предложения, сославшись, что с честью выполнит свой долг, выполняя указания Макса. Богдан с братьями настаивал на своем первоначальном предложении. Высадка в порту Макселя с последующим штурмом города. После того, как все высказались, я сразу отмел некоторые предложения. План Горана не подходил вообще. У нас отсутствовала возможность скрытно переправить конницу через Рону. Таких лодок просто не было. Да и необычные наши лошади находиться в утлых суденышках. Парусники могли взять животных на борт и перевезти на другую сторону. Но пришлось бы делать несколько рейсов. С учетом наличия христоверов своих кораблей, любой такой рейд мог закончиться неудачно. От использования кавалерии пришлось отказаться. По крайней мере, я не видел приемлемого варианта полноценного использования кавалерии веры будут находиться за стенами города. В таком случае эффективность отсадников ничтожно мала, даже если привезти лошадей на кораблях. Форсировать Рону, чтобы обрушиться на Максель с запада, тоже было рискованно. Люди Никона после взятия Будерихи должны предусмотреть такую возможность. Несколько отрядов кавалерии могут патрулировать реку на значительном расстоянии, а лодки в реке будут уязвимы для лучников-сатанистов. «Я вас всех выслушал. Предлагаемое вами могло бы помочь» если бы против нас сражались дикари. Но сатанисты — хитрый враг. Уверен, что все варианты они предусмотрели. Я сделал паузу, оглядывая на хмуренные лица товарищей. Но даже сатанисты не могут предусмотреть все. От Макселя до Портбоу почти 200 километров побережья. Уверен, что Никону могла прийти в голову мысль о высадке десанта на побережье. Но обезопасить такое расстояние его воины просто не в силах. Наш план заключается в следующем. Основную часть воинов мы высадим южнее Макселя. Место надо еще определить. Небольшой отряд дойдет до общины Наима, лидера истинно верующих, и переправится на противоположный берег. Этот отряд возглавит Богдан. Ему эти места знакомы. Таким образом, один крупный отряд у нас высадится южнее Макселя на побережье, второй выше Будилихи. Но первый удар мы нанесем по порту Макселя. Войдем в Рону и обстреляем корабли сатанистов и портовую охрану. «Максо, ты говорил, что охрана порта закроет ворота, и нас будут расстреливать пушки», подал голос Богдан, пользуясь паузой. «Правильно, говорил», — согласился Сутовым. «Но мы не пойдем на штурм стены, защищающий порт. Мы устроим перестрелку из пушек с кораблей, отвлекая на себя внимание врага. Это задача для Нарма, поэтому он присутствует на совете. Наша цель в порту — создать шумиху, чтобы враг решил, будто порт — направление главного удара». «В это время твой отряд, Богдан, должен скрытно добраться до западных ворот Макселя и попробовать захватить их. У западных ворот есть казармы. Они очень укреплены. Если ты сможешь их захватить, ты просто должен держать там оборону. Если не удастся, отступишь по направлению к Будилихе, растворяясь в лесах. Ты понял?» «Не совсем», — честно признался гигант. Но меня удивил Гуран, раньше всех прочитавший мой план. «Я понял, Макса!» — вскочил с места парнишка. «Пока сатанисты будут оборонять порт и западные ворота, наш главный отряд нападет на город со стороны Портбоу». «Все правильно, Гуран. Командовать атакой на порт будет Терс». Я подчеркнуто выделил имя правителя Берлина. «Но капитаны кораблей будут самостоятельно решать, когда им отступать, чтобы не дать поджечь свои корабли». «Я понял, Макса?» Почтительно наклонил голову потомок Пабло, довольный тем, что есть кому взять на себя ответственность. Командир из Терса никакой, но не поставить его во главе было неправильно. Ему еще впоследствии править Берлином. «А что делать мне?» Гуран чуть не плакал. «В двух отрядах уже назначены командиры. Ясно, что командование ударным отрядом будет за мной. Ты вместе со мной будешь в третьем отряде, который высадится южнее Макселя. Или не хочешь сражаться рядом со мной?» Поддел я парнишку, вспыхнувшего от радости. «Конечно хочу!» Вскричал Гуран снова, вскакивая со своего места. «Теперь определимся по составу отрядов», продолжил я, убедившись, что общий план всем понятен. «Для отряда Богдана нужно наличие арбалетчиков. Если он займет казармы, именно арбалетчики будут держать врага на расстоянии. Поэтому все арбалетчики поступают вместе со своим командиром в подчинение к Богдану». Переведя дух, продолжил. «Пушкари на арма и часть лучников должны быть на кораблях. Пушками будете обстреливать стену, а лучники займутся командами кораблей. Если придется, поджигайте корабли. Построим другие». «Корабли обязательно поджигать. Может, их захватить?» предложил Балт своим отношением к морским судам, напоминавшим мне Тиландера. «Можете захватить, если уверены, только не рискуйте зря. Терс, помните, ваша задача – оттянуть на себя защитников города. У них должно сложиться мнение, что основные наши силы на кораблях и что порт – главное направление удара». Подождав, пока улягутся разговоры, связанные с возможным захватом кораблей, продолжил. «Третий отряд, которым командуем мы с Гураном...» Парнишка аж покраснел от удовольствия будет состоять из оставшихся лучников, стрелков с ружьями и копейщиков. У Макселя, с южной стороны, крепостная стена невысокая, а ворот в том направлении целых два. После того, как отряд Богдана и Терса отвлекут на себя силы сатанистов, мы ударим с юга и разделим город на две части. Половина отряда, под командованием Гурана, двинется к западным воротам на соединении с отрядом Богдана. Вторая часть – в сторону порта и ударит в спину защитником стены в районе порта. «Думаю, что после этого удара сатанисты не смогут сопротивляться, и мы устроим зачистку города». Я умышленно не упомянул про Баска и Арна, находившихся в городе. Накануне Баск прислал весть, что контакт с подпольем в городе найден, и почти сотня местных русов ждет сигнала. Обратной связи с Баском у меня не было, хотя голуби имелись. Но голубь, отправленный мной, скорее всего, полетит по привычному адресу – к Никану. Задачу для Баска Арна и подполье определила еще до внедрения своих диверсантов. Вместе с местными русами Баску предстоял штурм и захват крепости Никона. Император Тихон меня мало беспокоил. Реальным олицетворением власти христоверов являлся патриарх. Отряду Баска предстояло дождаться начала штурма и лишь потом проявить себя, атакуя крепость патриарха. Предупредил я Баска и о Данке, чудовище, охранявшем Никона. «Предупреждаю, что мы не убиваем тех, кто бросает оружие. Мы не трогаем детей и женщин. Мы не забираем у людей их вещи и еду». Доведите до каждого своего воина. Тот, кто нарушит эти запреты, будет казнен. Наши враги сатанисты. Большая часть жителей Макселя обычные русы, которым и так пришлось тяжело. Мы идем освобождать свой город, своих людей от захватчиков, подло присвоивших себе наше наследие, наше общее владение. После Макселя не составит труда очистить от сатанистов Портболу и остальные поселения. Отряд Богдана сегодня после совета выступит в дорогу дойдет до общины Наима и подождет там сутки. Через двое суток, вечером, корабли сделают первый рейс с частью моего отряда и высадят его в укромной бухте. Балт и прас наверняка знают такие безлюдные бухты. Потом корабли вернутся за оставшейся частью воинов, привезут остатки моего отряда и направятся к порту Макселя. «Богдан, ты со своим отрядом переправишься через реку, а спустя сутки, как придешь к Наиму, скрытно подберешься к западным воротам Макселя и будешь ждать сигнала». «Что будет сигналом, Максо? Не вытерпел гигант. «Пушечные выстрелы. Только сразу не атакуй. Подожди некоторое время, чтобы стражи у западных ворот стало меньше. Когда корабли атакуют порт, часть воинов, Никон и его командиры, отправят в порт, облегчая тебе задачу. А когда захватишь западные ворота и казармы, разожги большой огонь, бросай туда все, что дает черный дым. Это будет сигналом для нас с Гураном. Остальное я уже сказал. Помните» что нападение с трех сторон должно произойти не ранее утра четвертого дня, считаясь сегодняшнего. Если у вас нет вопросов, то на этом совет закончен». Вопросы собравшиеся не задали, но после того, как начали расходиться люди, ко мне подошли капитаны трех наших кораблей. Макса, первым заговорил Балт, — «а если нам удастся захватить врага врасплох и овладеть стеной, что защищает порт, может нам атаковать дальше? Ни в коем случае». Категорически отрезал такую инициативу. «За стеной начинаются узкие улочки. Вас впустят на них и расстреляют в упор. Я даже уверен, что вам могут отдать стену для заманивания в ловушку. Ваша задача – создавать видимость атаки в этом направлении. Не высаживайтесь с кораблей. Вы должны быть готовы уйти в открытое море в любую секунду. Берегите наши суда. Если мы их потеряем, мой отряд может оказаться отрезанным. Корабли – наше главное богатство. Провожаясь членов совета, вышел во двор. Терс уже сидел на лошади, но при виде меня спешился. «Макса, я не подведу!» «Я знаю, Терс, но помни, корабли — наше главное оружие и богатство. Не рискуй ими. А теперь иди. У тебя наверняка много женщин, с которыми надо попрощаться». Похлопал покрасневшего правителю по плечу. «Но смотри, молчок, ни слова о предстоящем бое». «Не скажу!» — пообещал Терс. Один из телохранителей услужливо подставил сцепленные руки. Терс по-прежнему не пользовался стременами. Сам телохранитель ловко вскочил на жеребца, бросив в мою сторону быстрый взгляд. Где-то в глубине души его поведение вызвало беспокойство. Ненайденный шпион нико на меня морально угнетал. Того и гляди, паранойя разовьется. Отмел подозрение. В конце концов, обычный воин-телохранитель. Такому просто не под силу быть неуловимым шпионом. Подождав, пока все разойдутся, ко мне подошел Богдан. — Кто будет тебя охранять в мое отсутствие? — Илс вселит, и еще много кто... «Ты береги братьев. Каждый из них стоит трех любых воинов. Хватит нам смерти Будимира. Ступай!» «Вижу, что командир арбалетчиков не терпится в поход», — крепко обнявшись, отпустил Богдана. Мне самому нелегко далось такое решение. Но для диверсионного захвата западных ворот подходил только Богдан и его братья. Это были места их постоянного обитания. Именно в этих окрестностях они жили три года после ухода из Макселя. У меня в запасе оставалось еще двое суток, прежде чем ударный отряд под моим началом выйдет в дорогу. Но больше суток нам придется просидеть в лесной чаще на берегу, дожидаясь второй партии десанта. Наши три корабля не могли взять на борт весь ударный отряд, включавший почти пять сотен воинов разных категорий. Стоял еще один вопрос, беспокоивший меня больше всего. Сколько у на винтовок Мосина и где именно будут его стрелки? Разберусь на месте, отмахнулся от тревожной мысли, направляясь в комнату к нати где она уединилась с новорожденным сыном. У меня есть двое суток. Я их проведу в кругу семьи, играя со своим наследником. С наследием всей империи русов. Никон смотрел на сына Синода, перевел взгляд на императора Тихона. Только они двое позволили себе усомниться в информации, полученной от шпиона. Тот сообщал, что готовится наступление. И в Берлине у еретика состоялся военный совет. Подробностей не было и не могло быть. Этот Ченк пользовался доверием Терса, но, судя по всему, а шпион тоже писал о пропаже Ченка, этот шпион раскрыт. В письме, полученном из Берлина, подробности не значилось, но точно обозначено время. До наступления врага оставалось ровно двое суток. Остальные присутствующие молчали. Петро, командир церковной гвардии, Симен, отвечающий за охрану порта и командующий всеми войсками, Лазар. «Они попробуют взять в порт и пробиться в город», – уверенно заявил Синод, пользуясь правом говорить, будучи его сыном. Симен был того же мнения, разделяя взгляды сына патриарха. Лазар не столь категоричен. Допуская атаку на порт, он не исключал вероятности форсирования роны сразу в нескольких местах. Неужели они так слепы, что не понимают? Единственная возможность атаковать Максель с юга, думал патриарх, оглядывая собравшихся в его комнате. Второй мыслью было понимание, что после его смерти хрестоверы практически обречены. «Лазар!» Никон говорил тихо, но голос слышали все в абсолютной тишине. Перебрось большую часть наших воинов южнее Макселя. Думаю, Еретик высадит свою армию на кораблях где-то между Макселем и порт Боу. Возможно, он разделит свои силы. Одна часть его людей предпримут ложное нападение, а вторая скрытно подойдет с юга. Я думаю, Никон сделал паузу. Это ложное нападение будет на порт, но мы его перехитрим. «После небольшого боя оставьте стену и отступайте в город». «Отец, зачем?» — скричал Синод. «Ты хочешь впустить две расступника с его язычниками в священный город?» «Помолчи, если такой глупый!» — осадил сын и патриарх, продолжая разговор с Лазарем. «Охрана порта отступит в глубь города до места, где заканчивается рыбацкий рынок. Там высокие стены. Засев за ними...» «Лучники смогут перебить наступающих. С рынка выходит одна улица. Заранее ее перекройте, чтобы враги оказались в ловушке». «Понял, святейшество!» — встав, поклонился Лазар. «Это не все», — продолжил Никон, отпив воды. «Я думаю, что основные силы высадятся на берег южнее старой деревни, но не слишком далеко от Макселя. Надо перебросить туда воинов, чтобы встретить еретика и его людей». Пусть стрелки с ружьями тоже будут среди них. Три человека смогут натворить много бед. — Они будут стрелять, не давая высадиться врагу? — спросил синод с недаем и нетерпением. На этот раз Никон ответил спокойно. — Нет, мы им дадим высадиться, а потом зажмем их на берегу, не давая углубиться в лес. Наши бойцы будут скрыты за деревьями, а воины еретика окажутся открыты для наших стрел и ружей. «Святейшество, а как мы узнаем, где именно пристанут корабли к берегу?» Впервые подал голос император Тихон. «Это должна быть укромная бухта, скрытая от человеческих глаз и на расстоянии от одного до трех часов пешего ходу от города. Я бы сделал именно так на его месте». Никон откинулся на подушке. «Нас больше. Мы примерно знаем планы нашего врага. И на нашей стороне Бог». «Осталось только выиграть. Уходите и возвращайтесь вместе с головой еретика». Никон отпустил собравшихся. Теперь оставалось только ждать. Или через двое суток он будет смотреть, как проклятый Макса корчится в огне, или... Что будет или, Никон не хотел думать, заученно повторяя молитву и прося помощи у Бога.